глава пятьдесят сочельник майна что то я нервничаю говорю я взглянув на роуена разве не глупость мы ждем получения багажа в аэропорту гатвик там где я стояла сотни раз и смотрим как описывает круги череда чемоданов в центре карусели возвышается рождественская елка украшенная миниатюрными картонными чемоданчиками это из за прессы да Отвечаю я, хотя о газетчиках и не думаю. Меня больше волнует предстоящая встреча с Адамом. За последнюю без малого неделю мы с ним разговаривали каждый день, и плохая связь не помогла развеять неловкость в наших отношениях. Я смотрю на его лицо в телефоне, и передо мной прежний Адам, хотя много чего произошло с того момента, когда я в последний раз видела его. Он рассказал мне обо всём, о своей игровой зависимости о ростовщиках о жутких процентах о том как врал на работе о том что может вылететь со службы когда аддам говорил как угрожали катя я вспомнила что тогда же у софии начались ночные кошмары и истерики и больше вынести этого не смогла сбросила вызов и выключила телефон потом сидела в баре гостиницы взвенчивая себя чашками кофе Экипаж разместили в одном отеле с пассажирами, отгородив весь первый этаж под комнаты для консультаций. Мы, словно инвалиды, проходили через рестораны и роскошно убранные холлы, постоянно сопровождаемые врачами, полицейскими, журналистами и, когда требовалось, консультантами-психологами. «Ваши отношения с другими членами экипажа и пассажирами будут непростыми», сказал и первый психолог. она общалась с нами в конференц зале ссиднейского аэропорта обучая нас тому как пережить следующие несколько дней если нам покажется будто все испытания позади вы можете возненавидеть друг друга поскольку один только вид кого то напомнит о случившемся или же вы можете сблизиться между собой даже теснее чем у себя в семьях за минувшие двадцать часов вы прошли через ад и что бы вы сейчас не чувствовали Это нормально, уверяю вас. Я же ощущаю себя совсем ненормально. С того момента, как я просыпаюсь, и до той секунды, когда у меня, наконец, закрываются глаза, меня гложет вина за случившееся. Плюс давит страшная усталость от интервью и бесед с психологами, не отпускающая ни на минуту тревога и обязанность вновь и вновь пересказывать произошедшее. гостиница была полна получившими психические травмы пассажирами, которые сбивались в группке по углам холлов и говорили а я все вспоминаю, когда каждый день прибывали толпы туристов, а мы смотрели на них и думали надо же можно прилететь в сидный на празднике и выйти из самолета, не чувствуя ничего кроме дискомфорта от разницы во времени. Адам дал мне время. Я ужинала с Роуэном и Дереком, жалея, что с нами нет Франчески. Лезвие топора не достигло мозга буквально несколько миллиметров. Она по-прежнему находилась в критическом состоянии, как говорили врачи, и следовало еще выяснить, обернется ли ее ранение далеко идущими осложнениями. Но жить Франческо точно будет. ее поддержитат в палате интенсивной терапии в сент винсенте пока она не станет достаточно транспортабельна чтобы отправить ее обратно в британию. я хотела навестить франческу хотела избавиться от въевшегося в память образа с пробитой головой и пропитанными кровью волосами но посетителей к ней не пускают пока ее состояние не стабилизируется у нас установился определенный режим как у отдыхающих на круизном лайнере. Мы встречались за завтраком обедом и ужином, потом расходились по номерам и никогда не покидали пределы в гостинице. Я заметила враждебное к себе отношения со стороны остальных членов экипажа. оно казалось мне вполне заслуженным, так что я радовалась когда кто-нибудь из пассажиров ненавязчиво поддерживал меня до конца своих дней я не прощу себе того что совершила. «Любой поступил бы так же», — сказал Роуэн. «Мы пили коктейли после ужина. Дерек уже отправился спать. Мне тоже хотелось спать, но я боялась оставаться одна. Опасалась того, что увижу во сне. Но не поступили, а я — да». Меня преследовал предсмертный взгляд Кармеллы и бессмысленная гибель Майка, Бена и Льюиса. Столько загубленных жизней!» столько спасенных жизней роуэн был учителем математики и как я поняла неплохим когда он улыбался вокруг глаз возникали морщинки и объяснял он так что все сразу становилось ясно не женатый конечно для меня это не имело никакого значения так и не встретил ту которая нужна с улыбкой произнес роуэн потом лицо его посерьезнело А у меня перехватило дыхание. мы одновременно отвели друг от друга взгляды, вслух заметив, что пора закругляться. вскоре разошлись по разным коридорам, каждый в свой номер. Я лежала без сна, слишком уставшая, чтобы заснуть, и размышляла все ли дальше будет по-прежнему. На следующий день я позвонила а дому, желание видеть его. вытеснила злость на то что он подверг серьезной опасности нашу дочь я подумала обо всех тех годах что врала ему и всем остальным о том почему рассталась с мечтой о небе что делала одну ложь хуже другой. я скучаю по тебе сказала я я тоже мне отчаянно хотелось домой адам заверял меня что софия в полном порядке и я ему верила. Но связывавшая меня с дочерью нить все туже обвивала мое сердце. Еще один день консультаций, твердили мне. Всего денек, а потом можете лететь домой. Компания World Airlines временно прекратила прямое сообщение с Австралией в знак уважения к памяти погибших и к душевным травмам пострадавших пассажиров. Пересадку мы делали в Шанхае. акции компании упали на сорок два процента и я гадала сколько времени потребуется чтобы оправиться от нанесенного мисури и ее сообщниками ущерба похоже это означает что они в каком то смысле победили диндар зарезервировал весь бизнес класс для нашего полета домой выкупив пустые места как это делается из соображений безопасности когда куда то летит королева там разместился наш экипаж эти пассажиры чьи планы изменились после захвата Береенная женщина решила вернуться домой к мужу которому в виду сложившихся обстоятельств дали отпуск на рождественские праздники Д отправился во свояси оставив джинни зализывать раны в номере пятизвелочного курортного отеля который он снял для их медового месяца Роуэн собирался в сидные для участия в конференции, но на нее он так и не попал. «Оставаться тут нет смысла», — сказал он, когда ему предложили обратный билет. Никто из нас и помыслить не мог, чтобы побродить по городу, посмотреть на его достопримечательности. Джейсон Поук тоже вернулся на родину вместе с другими пассажирами, включая семейство с эконом-билетами, решившее, что это их единственная возможность когда-нибудь полететь бизнес-классом. В общем, я оказалась... не единственный, кто почувствовал острую необходимость вернуться домой к Рождеству. Финли с матерью сидели в смежных креслах. Сразу после взлета я вручила ему небольшой подарок, и когда он вскрыл упаковку, глаза его вспыхнули от радости. «Ipods от Apple! Вот это класс!» «Я думала, тебе понравится». Улыбнулась я, наблюдая, как он засовывает в уши затычки беспроводных наушников. «Спасибо. Вы очень добры», — поблагодарила меня его мать. Она не сводила с него глаз. Когда Финли клонила в сон, мать ложилась на бок, опускала ширмочку между креслами и смотрела, как он спит. Я беспокоилась за Дерека. Сидела в зале Сиднейского аэропорта и вспоминала отчаяние в его голосе, когда мы сгрудились на полу в эконом-классе. Конечно, он передумал, но только ли под влиянием изменившихся обстоятельств. Снова взял себя в руки. В день пресс-конференции Дерек сбросил мне ссылку на запись блога в Твиттере. Там приводились прощальные послания с борта самолета. Души раздирающие и полные черного юмора. И я не смогла сдержать слез. Он снова передумал. «Это его предсмертная записка?» за несколько минут до того как объявили посадку дерек вылетел в зал с легким чемоданчиком и газетой ему предложили вести колонку в таймс дерек сообщил об этом как бы вскольз но плечи у него расправились а сам он повеселел и обрадовалось что после всего случившегося ему повезло домой мы летели по высшему разряду у нас был психолог и врач который и дал неснотворное, поскольку я боялась закрыть глаза. Когда я с криком проснулась, обливаясь холодным потом, роуэн, как мог успокоил меня. Не я одна кричала во сне или вздрагивала, услышав голос пилота, что перед нами зона слабой турбулентности, пожалуйстаста, пристегните ремни. Не только я оглядывала пассажиров, всякий раз убеждаясь, что знаю всех в лицо, и никто из сообщников Миссури не смог каким-то образом проникнуть на борт. Мой чемодан выезжает из-за угла, я делаю шаг к транспортеру, но Роуэн опережает меня. «Позвольте мне». Когда мы сворачиваем в зону прилетов, там поднимается оглушительный шум. В вспышке камер щелкают так часто и ярко, что кружится голова, и я рада, что по предложению Роуэна на дело как и он темные очки дурацкое ощущение будто мы знаменитости какие то но натиск репортеров и досужек зевак просто ужасает и мне хочется спрятаться роуэн ведет меня к выходу твердой и надежной рукой обняв за талию слышатся крики сюда я вижу разговаривающую по мобильному элис даванти она рассекает толпу репортеров и шагает к выходу предлагаю элли помчиться сразу в редакцию чтобы написать сенсационный репортаж об угоне десятилетия в то время как первые пассажиры захваченного лайнера возвращаются в британию майна вам будут предъявлены обвинения по уголовным статьям зал плывет у меня перед глазами море лиц колышится то накатываясь то отступая я чувствую что падаю я снова в самолете открываю дверь кабины пилотов и вижу лицо майка врача обморок выручал очка так это назовет одна из самых язвительных и едких газет нервный срыв после героической посадки напишет другая я могла бы подкинуть им еще заголовки объятая ужасом терзаемое с одеянным виновница роуэн помогает мне встать и я отталкиваю фельдшера ринувшегося мне на помощь я заметила нечто среди табличек с именами и диктофонов журналистов и это единственное нужное мне лекарство картонный плакатик с аккуратно выведенными рукой софии поблескивающими красными буквами добро пожаловать домой мама по краям плакатика словно лепестки липкой ленты приклеенные налезающие друг на друга десятки листочков бумаги это послание и записки которые я клала на подушку дочери каждый раз когда отправлялась в рейс она сохранила их все до единого я выпускаю из руки ручку чемодана и бегу со всех ног к плакатику к своей дочери к дому мамочка Я подхватываю Софию на руки, крепко прижимаю к себе и плачу, уткнувшись лицом ей в волосы, вдыхая запах ее шампуня, кожи, вбирая в себя ее всю. Мы обе плачем, и тут я чувствую, как меня обнимает рука, столь мне знакомая. — Ты что так долго? — тихо спрашивает Адам. — Я зажмуриваюсь. И с силой выталкиваю из себя все ужасы рейса номер семьдесят девять. С радостью ощущаю привычные объятия мужа и тепло втиснувшейся между нами дочери. Это моя семья, моя жизнь. Простите, я опоздала.